Глава 66. В общем, когда все простые варианты поиска исчерпались, мы, полуоглохшие и уставшие, попадали кто куда, передохнуть. Это ж сколько в процессе мебели пришлось подвигать. Она, между прочим, вся из дерева, не какой-нибудь ДСП. Ну вот что, ребята, это натуральный вызов. На 158-й раз, осматривая небольшое, в общем-то, помещение, заявил Шерлок. И проиграть в этом поединке со средневековыми технологиями мне не позволит профессиональная гордость. И вообще...» Напарник замолчал на середине фразы, рассеянно почесал голову и задумался, явно поймав какую-то новую мысль. «Что вообще?» — подождав, наверное, с минуту, не выдержала я. «Вообще, девчонки, мы дураки». «О как!» — хмыкнула Лилька. «Чего это вдруг?» «Ну, не совсем, но все равно балды», — очень вразумительно пояснил тот. Затем потер пальцем под носом и поцарапал ногтем руку. Кажется, то ли от собранной на себя пыли, то ли на почве искательского зуда у парня образовалась чесотка. Заразительная, кстати, штука, не хуже зевоты. «Господин барон, будьте уже так любезны, не томите, поясните ход ваших рассуждений. Заодно и вот этот приступ внезапной самокритики», — съязвила я. С удовольствием, легко согласился Серега, Смотрите. Кабинет мы весь использовали досконально, и с ним все в порядке. В смысле, все соразмерно, логично, придраться не к чему, так? Так. Хором кивнулись с сестрой, а я добавила: И в чем тогда суть твоего озарения? В том что мы зациклились только на нем. Следует осмотреть соседние комнаты на предмет каких-нибудь размерных несоответствий. Мы же в них заглянули только раз. И то мельком, когда знакомились с общим планом дома. Ай, короче, дольше объяснять. Пойдемте. Напарник первый, за ним я с сестрой, гуськом потянулись в коридор. Так, идем к двери справа. На ходу комментировал свои действия Сергей, побрякивая тяжелой связкой ключей. Открываем. Что у нас тут? А здесь у нас очередная захламленная кладовая. Теперь кто-нибудь догадался прихватить свечку? «Вот, Лиля молодец, самый предусмотрительный среди нас человек. Посвяти-ка мне, любимая». Протискиваясь внутрь означенного помещения, попросил наш пионер. Я пропустила младшую вперед и тоже засунула нос в дверной проем. «Да уж, в этой баронской нычке точно не стоило надеяться отыскать что-либо ценное или хотя бы целое». Все, что в доме доламывалось окончательно, без шанса на реанимацию, по всей видимости, стаскивалось сюда. Зачем это вообще хранилось и по какому принципу самое ненужное пылилось именно тут, на втором этаже, рядом с рабочим кабинетом, непонятно. Хотя, может, именно в том и скрывался совершенно определенный смысл, так сказать, хитрый, отвлекающий маневр. «Ну, точно!» Рухлить, вышедшая из строя, соответственно, выбывала из списков хозяйского имущества. Она не требовала учета у бдительного управляющего, а сама канура никогда не убиралась. «Понимаете, к чему я клоню?» Сюда никто сто лет не заходил и даже не заглядывал, а значит, не мог сделать то, что в данный момент проделывал Шерлок, а конкретно измерить ширину коридорной стены. «Ну-ка, ну-ка, пропустите». Сергей, спотыкаясь и рискуя переломать ноги, поспешно выбрался из кладовой и азартно взялся считать шагами расстояние до кабинета. Занырнул в него. Ну, что и требовалось доказать? Удовлетворенно хлопнув в ладоши, напарник снова появился в коридоре. Между этими помещениями скрыто еще метра полтора пространства урезанного у этой помойки. Смотрите, как грамотно спрятал шельмец. Серега радостно похвалил нашего предшественника. «А почему же мы не услышали эту пустоту при прозвоне?» — полюбопытствовала сестра. «Да потому!» — я, наконец, сообразила, где тут собака порылась и в чем суть всей затеи. Что тайник размером во всю стену. Оттого и звук был везде одинаковый и ровный. «Бинго!» — снова хлопнул ладонями напарник. «Интересно другое?» — продолжила я. «Где вход?» — закончил мою мысль Шерлок. «Да». «А я вам скажу», — с удивительной уверенностью заявил он. «Да, мы прошу обратно в кабинет. Вот он». Серегина рука указала на небольшой стеллаж, немного утопленный в стене. «Ну, не знаю», — с сомнением произнесла Лиля. На первый взгляд эта деревянная конструкция размером где-то полтора на полтора метра действительно не тянула на полноценную дверь. Нижний край даже до пола не доставал. «Кноп, а больше просто негде», — Убежденно ответил Сергей. «Мы вроде его весь вот только не облизали. «Значит, не весь». Никаких любопытных книжек или других предметов, годных на роль открывашки для внутреннего механизма, на полках не было. Потому напарник уже прощупывал периметр стеллажа. Широкая нижняя часть оказалась тем тайником — в котором скрывался искомый рычаг. В общем, опуская лишние детали, мы это сделали. Точнее сказать, Шерлок. Теперь, что касается самого интересного, содержимого тайника и в первую очередь вожделенной Лилькиной экзотики. Внутри действительно оказались весьма замечательные предметы, но вот прямо комната, честно признаться, это было громко сказано. И тем не менее, у нас теперь имелось Резная кованная люстра. Сложно представить, как барону в одиночку удалось затащить такую тяжесть в укрытии. Не иначе по принципу своя ноша не тянет. Ковер шерстяной, в очень даже достойном состоянии, одна штука. Панель деревянная, одна штука, тарелки чеканные. На стену вешать четыре штуки и вазы расписные керамические напольные две штуки. Красота, да и только. Кроме всего этого богатства, здесь же нашелся упакованный в короба совершенно новый, фантастически красивый столовый сервиз. Персон на 12, не меньше. Шкатулка с неучтенными драгоценностями и три чудесных картины. Одну из них — дивный пейзаж, бальзам для нервов, я тут же выпросила себе в комнату. Ну вот, пока суть до дела, незаметно подкрался вечер. О своих находках сообщили Оливу. Управляющий, конечно, не удержался, нарушил постельный режим и восхищенно цокая языком, помчался осматривать добро и ставить его на подотчет. Закоренелый профессионализм и здоровое любопытство кого угодно скойки поднимут. На следующее утро был запланирован визит старосты. К тому же в течение дня должны были привести наш денежный капитал. Мыслили и собирались закончить с набросками переустройства дома и приниматься за исследование других кладовых, коих тут было какое-то немыслимое количество. Итак, сразу после завтрака Олива, как главный информационный носитель, усадили в гостиной в старенькое кресло-качалку, укутали в плед и велели подниматься с него только в случае острой необходимости. Так и состоялась трехсторонняя встреча Сергея, управляющего и до глубины души изумленного деревенского головы. С пересказа напарника мужик субтильной внешности с раскатистым именем Ефарон буквально дар речи утратил, когда вошел в комнату и увидел нашего обновленного Олива, да еще и в кресле качалки. Оно уже немыслимое дело слуге сидеть в присутствии господина. Оказалось, прежний хозяин выслушивал доклады исключительно стоя, в смысле сам то само собой сидя, а докладчики в полусогнутой композиции. Потому когда Сергей предложил Ефарону стул, тот долго мял в руках шапку, колебался и ошалело опасливо косился на Олева, прежде чем принять приглашение. А уж когда еще и чай с булками принесли, бедолага его все растерялся, пришлось Сереге проявить несвойственный ему деспотизм и буквально приказать посетителю опустить зад на стул и принять у Эмиль чашку. «Девчонки, они все тут такие запуганные, будто людей денно и ночно палками лупили за любую провинность», — делился за обедом наш сатрап и самодур. «Ей-богу, думал у дядьки инфаркт приключиться!» «Притулился на самый краешек, сидит, хлопает на меня чумными глазами, а у самого в руках чашка на блюдце дребезжит, и все с места соскочить норовит, как ванька встанька так что, толк от разговора какой-никакой получился?» — спросила я. «Да». Этот Ефарон на самом деле толковый мужик оказался. Ну, когда оттаял и кара небесная ежесекундно ожидать перестал. Много чего согласовали, в частности, по поиску мастеров. Он еще обещал хорошенько посоображать на этот счет сегодня и завтра. Потом снова придет. Тогда уже и я буду готов сориентировать его по изменениям в налоговых сборах. Сейчас поем и пойду к Оливу. Будем детально кроить по цифрам, чтобы и крестьянам полегче. Но и я от широты души ненароком баронства не обанкротил».